Глава 45 Алиса. «Как ты?» — Морозова участливо глядит на меня. «Отлично!» — отвечаю я и ныряю обратно в экран ноутбука. «Мне нужно быстрее закончить и сдать материал. Ты хоть спала ночью?» «Как младенец!» — отзываюсь я, ударяя пальцами по клавишам. Не знаю, откуда берется эта злость. Бесит даже не Катя и не материал, содержимое которого никак не хочет складываться в читабельные предложения, это я сама себя раздражаю. Тупая наивная овца, которая легла под первого встречного, возомнив, что это настоящая любовь. И ладно бы в первый раз, так ведь нет. И пусть с Никитой все было совсем по-другому, но все же. «А как там Дубровский? Никак не отстает?» Словно читая мои мысли, спрашивает Катя. «Вспомнишь дерьмо, вот и оно». Сижу я сквозь зубы, бросая взгляд на телефон, который в очередной раз начинает вибрировать. Да я бы на него и не смотрела. Но вот как дура. Почему, кстати? Как? Жду, что позвонит красавина. Тот не звонит, хотя прошло уже сколько. Смотрю на часы. Уже сутки с того момента, как я передала для него кольцо. Я что, блин, недостойна даже элементарных объяснений? Все мужики козлы. Гневно произношу я. Козлы. Иософ улыбается Морозова, бросая взгляд через плечо. «Он в первую очередь! У него даже бородка есть!» Катька смеется, а я продолжаю долбить по клавишам, внося правки в текст. «А если серьезно?» — наклоняется ко мне подруга. «Как ты себя чувствуешь? Может, мне поехать к этому доктору, натянуть ему кое-что, кое-куда, чтобы жизнь раем не казалась?» «А если серьезно?» — я убираю руки с клавиатуры и поднимаю на нее взгляд. «Если серьезно, то я планирую сосредоточиться на своем здоровье и здоровье своего будущего малыша. Теперь меня ничто вокруг больше не волнует. Пойдешь со мной на УЗИ?» «Да!» — радостно восклицает Катя. «Когда?» «После выходных». «С удовольствием». «Вот и славно». Я планирую продолжить печатать, но мой телефон вдруг начинает надрываться с новой силой. «Черт!» «Опять он?» — вытягивает шею Катюха. Да пошли-то его подальше в лес. Сообразил, что никто перед ним стелиться не будет. И теперь наяривает. Пусть идет к своей Нельке. Он заявил, что хочет поговорить насчет нашего ребенка. Нашего, представляешь, Кать. Еще чего захотел. Размечтался. Он кто? Просто оплодотворитель. Так что пусть идет в баню. Говна ему на лопате, а не ребенка. Я наклоняюсь на стол и говорю тише. Знаешь, чего я боюсь? Чего? Хмурится Катька. Не того, что он ко мне клеится будет, а того, что жизни потом не даст нам сыном. Права начнет качать, требовать признания отцовства, добиваться свиданий. Не нужны мне его деньги, боюсь я его. С одной стороны, хорошо, когда у ребенка состоятельный отец, который может обеспечить достойное будущее. С другой, ну какое воспитание может дать ему этот ветреный хлыщ? А если он вообще заберет его у меня и куда-нибудь скроется? Сына, говоришь? Улыбается Катя. Что? Ты сказала, что у тебя будет сын. Да? Я задумываюсь. Хм. Ты думаешь, будет мальчик? Я кладу ладонь на живот. Не знаю. А мои соседки, светки, уже на 14 неделе сказали, что у ее попсика писелек между ног болтается. Вот такой крохотный. Прикольно, да? Правда? Теперь я кладу на живот уже обе ладони. А я даже и не думала, хочу ли я знать, какого он пола. Разве это так важно? Ну, ты же не полоумная, чтобы тоннами скупать розовые или голубые ползунки. Значит, не важно. Оформим детскую в нейтральных тонах, наберем желтых, зеленых, белых пижам и бодиков, купим красную коляску. Катюха мечтательно закатила глаза. Слушай, а может, попросим врача сказать пол ребенка только мне? Хочешь, чтобы все узнали, скажем, о розовой? Смеюсь я. «Чего? Хочешь сказать, что я болтлива? Еще как! А кто старательно молчит про твою тайну, а?» Шепчет она. «Девушки!» Прерывает нашу взаимную пикировку Владик. Мы оборачиваемся и видим в его руках вазу, заполненную красными розами на длинной ножке. «Ого! Что это?» Спрыгивает с моего стола Катька. «А это Алисе», – играя бровями, сообщает он. «И там еще». И кивает в сторону двери. Мы оборачиваемся и видим, как шестеро молодых людей по очереди заходят в офис, ставят на пол вазы с различными букетами и выходят. «Там целый грузовик, если я правильно понял», – добавляет Владик. «И все кукушкиной». «Кому? Мне?» «Не верю я». «Тебе, тебе!» – с загадочным видом кивает коллега. «Ты же кукушкина?» И вот тут записка. Он протягивает мне карточку. «Я все исправлю, клянусь, только дай мне шанс. Люблю тебя, Никита Д.» Читаю я. Поднимаю взгляд на Владика и понимаю, что тот уже в курсе содержимого этой записки. «Ну-ка, дай!» – выхватывает ее у меня Катя. «Я, я…» – заикаюсь я, оглядывая все возрастающее количество букетов в офисе. «Лучше подумай, куда ты их денешь до прихода алочки советует Владик. «У нее аллергия забыла?» «Да, конечно», — растерянно бормочу я. «Но думать уже некогда. Да и букеты выносить тоже. Ведь в офис вслед за курьерами врывается барракуда. Входит, с недоумением озирается, затем снимает солнечные очки и восклицает. «А это что здесь происходит? Кто посмел?»